Лава одиннадцатая Колеб проснулся от совершенно неожиданного, если не сказать невозможного, в тюрьме звука. Кто-то перебирал струны гитары. Ночью, после отбоя, прямо в камере. Колеб открыл глаза и уставился на мужчину, сидящего на соседней койке. Незнакомец почему-то не был одет в тюремную робу. «Ми густа такар гитарра, ми густа кантар эль сол». Негромко пропел мужчина жутковатым хриплым голосом, недовольно поморщился, вероятно, потому что перепутал лады и попытался начать заново. Колеп сел на кровати и требовательно посмотрел на незнакомца. Тот посмотрел в ответ вопросительно, причём так выразительно, что на лице буквально был написан вопрос: "Что? Кто вы?" Решился прямо спросить Колеп, хотя и не пытался изображать, что спокоен или не напуган. Вор! Убийца бабулина гордость, опустив взгляд на гитару, ответил мужчина. Я ничего никому не говорил, я ничего не сделал. У Колебы закружилась голова и появилась неприятная слабость ниже спины. "Наверное, твоя бабуля тоже может тобой гордиться", хмыкнул незнакомец и посмотрел на Колебу. "Но меня твоё поведение не интересует, а Миго. Это тюрьма. Тут хороших мальчиков не держат. Что вам нужно? Ты, незнакомец неприятно дёрнул струну. Закрой рот, это не поможет. Но Колеп всё-таки попытался, скорее против своей воли, чем вопреки приказу незнакомца. Охрана! Охрана! У него хватило сил только на крик. Сорваться с места не получилось. Тело стало ватным, неподатливым. Крик быстро потух. Не вызвав даже эха в тюремных коридорах, никто не откликнулся, вообще никакой реакции. Колеп понял, что тюремщики заодно с убийцей и отцепенило окончательно. Незнакомец же на крик никак не отреагировал, он продолжил терзать гитару. Охрана, совсем без надежды на успех, предпринял новую попытку Колеп. Las estrellas y la luna, ¿hacesme decir dónde voy? Получилось очень плохо и у Калеба, и у незнакомца. Горе музыкант разочарованно покачал головой. Попробуй ещё раз, сит, сказал незнакомец. Рано или поздно получится. Я не сит. На Калеба будто бы благодать сошла. Это просто ошибка, убийца что-то перепутал. Я знаю, пендехо. Сит это я. Он ещё раз попытался сыграть мелодию, но получилось так же плохо. У Колеба снова закружилась голова, его будто катали на извращённых американских горках эмоций. «Я Сид, а ты нет», — сказал незнакомец. «Совсем нет. Никогда бы не подумал, что быть мной лучше, чем быть тобой». «А всё так хорошо шло, да?» Мужчина посмотрел на Колеба и улыбнулся с жуткой, неестественно широкой улыбкой. Казалось, что она выходит за пределы лица, А на фоне тёмные щетины и смуглой кожи почему-то ассоциировалось с отполированным дождём и ветром костями мертвеца. Так обычно и бывает, амиго. Всё идёт хорошо, а потом черма. Я ничего не понимаю. Что вы хотите? Колеп едва не плакал. Было бы неплохо выпить текилы. У тебя есть? Тоном ребёнка спрашивающего, у пришедшей с работы мамы о гостинцах поинтересовался сит. Нет. Печально. Да, миго, печально. Но кое-с чем ты можешь мне помочь. С чем? Расскажи-ка мне про мисс Ру. Снова возвращаясь к гитаре, приказал Сид. Колебно хмурился, открыл было рот, но тут же его захлопнул. Получается, что этот парень не от них. Не понимаю, о чём вы. Ого! Только что ты едва не обделался от страха, а теперь Не хочешь говорить? удивился Сид. Неужели есть что-то страшнее, чем я? Колеп промолчал. Сид посмотрел на него с каким-то исследовательским интересом. "Амиго, я в 2 м от тебя я могу вытянуть руку, схватить тебя за нижнюю губу и дёрнуть на себя. Это больно, амиго, просто поверь. Этой боли невозможно противостоять. Понимаешь ли, в чём дело?" Когда тебе больно, твое сознание, оно просто перестает существовать, понимаешь? Этому никто не может сопротивляться. Да, никто. Так вот, я потяну тебя на себя, а другой рукой, вот этими пальцами, Сид сделал жест Виктории, ткну тебе в глаза. И это тоже очень больно. О, поверь мне. Тебе когда-нибудь выкалывали глаза? М-м-м. Колеп так и не смог сказать ни слова. Я так и думал. Так вот, не советую. Одной рукой я буду тянуть тебя за губу, другой выдавливать глаза. И знаешь, что мне интересно? Колеп ничего не ответил, поэтому Сид продолжил. Что ты выберешь? Лишиться глаз или губы? Обычно выбирают глаза. Хотя это странно. Да, миго. Логически это очень странно. я как-то спрашивал у хефе, а почему? Почему они выбирают? Колеп закрыл глаза. Он больше не мог это слушать. Мир схлопнулся до одной точки. Осталось только отчаянно колотящееся сердце. Его звук отдавался в ушах, бился в конечностях, разлетался цветными кругами в глазах. Эй, пендехо, не помри только от страха. Колеп пришёл в себя от того, что сит бьёт его по щекам. Причём смотрит сверху вниз. «У тебя припадки или что-то такое?» Поинтересовался убийца как будто даже искренне. Панические атаки. Калебу показалось, что это не его голос. «О, у меня тоже», — обрадовался Сид. «Я, как запаникую, сразу перехожу в атаку». «Да, Амиго». «Но, должен признаться, выходит у тебя плохо, хоть и яростно». «Если бы ты атаковал не пол и не лбом...» а меня и руками, то у тебя был бы шанс. Да, точно был бы. Шанс на что? Зачем ты спросил Колеп? На безусловно досрочное освобождение. Убийца опять жутко улыбнулся. Амиго, чем дольше ты сопротивляешься, тем хуже. Ты рано или поздно скажешь всё, что я хочу. Да, скажешь. Нет. Колеп опять закрыл глаза. Интересно. Чем можно напугать человека сильнее, чем смертью и болью? Сид легко потянул собеседника за шкирку, приподнял над землёй и стал рассматривать, держа на вытянутой руке. Где-то в глубине сознания Колебо возник протест. Такое невозможно, никто не может держать 100-килограммового мужчину за шкирку на вытянутой руке. Теремная робость с этим согласилась, и он рухнул. Сид остался с куском ткани в руке. О, amigo, прости. Я испортил твой наряд. Ладно. Ты не хочешь говорить. Допустим. Я уважаю таких парней, да, amigo, уважаю. Я думаю, таким как ты нужно давать шанс. Давай подумаем, что с этим делать. Сид сел на кровать, достал из кармана ничем не примечательное кольцо и надел его на палец. Задумчиво почесал щетину и посмотрел на собеседника. Колеп так и сидел на полу, привалившись к стене. Я буду задавать вопросы, а ты можешь на них не отвечать. Как тебе такое, амиго? Колеп ничего не понял. А зачем всё это, если можно не отвечать? Что ты знаешь про мисс Ру? Колеп, конечно, не ответил. Сид зачем-то внимательно на него уставился, потом скривился. Миерда. А что ты можешь сказать про Аспина Хёста? Колеп снова ничего не ответил. Сит какое-то время смотрел на него, потом удивлённо покачал головой. Вдруг Колеп услышал кашель, кажется, из соседней камеры. Он понял, что мир наполнился звуками тюрьмы, тихими и едва различимыми звуками сна сотен мужчин. Сит в этот момент вытянул руку и дёрнул струну. Звуки исчезли, как будто невидимый пузырь накрыл камеру. Глаза Калеба расширились против его воли, сердце снова застучало. "Да, миго. Ты всё правильно понял. Эта штука волшебная. И судя по всему, ты уже видел что-то такое, а?" Сид улыбнулся и наклонился вперёд, внимательно вглядываясь в глаза, если не прямо в душу собеседника. "Да, ты видел. И это тебя очень напугало. Напугало больше смерти, да? И это связано «С мисс Ру? С Хёстом? С кем, дьявол, тебя забери?» Колеб промолчал. Тогда Сид продолжил. «Итак, смерти ты не боишься. Это я понимаю. И готов терпеть боль, это я тоже понимаю. Более того, ты так боишься сказать хоть слово, что даже не думаешь в нужном направлении. Такого я еще не видел. Это интересно. Да, очень интересно». Сид снял кольцо с пальца и сунул в карман. Как будто у тебя просто нет кусков в памяти. На их месте ужас. Ты боишься, но сам не знаешь чего. Чёрт. Хотел бы я показать тебя Хефе. Просто чтобы поэкспериментировать. Но он такое не одобряет. Нет. Он уважаемый человек. Ему такие вещи не интересны. Что вы от меня хотите? Наконец собрался в кучу колеп. Я не хочу. Я даже не могу вам ничего сказать. Поймите это. Это не от меня зависит. Пожалуйста, прекратите меня мучить. Сид вздохнул, прислонился к стене и снова взялся за гитару. Опять попытался что-то сыграть, получилось всё так же отвратно. Я не могу идти ни с чем, амиго, наконец заключил он. Даже если придётся запытать тебя до смерти. Я от этого не получаю удовольствия. О, нет. Ну что поделать? Слишком много труда вложено в это всё. Давай придумаем, как нам быть. Спросите у кого-нибудь другого, предложил Колеп. Я ведь ни один там был. Больше не у кого, покачал головой Сид. Все мертвы. Как мертвы? ужаснулся Колеп. Как ты, амиго? В каком смысле? Думаю, ты и следующий. Колеп закрыл глаза и принялся мысленно считать деньги. Это всегда помогало, но не в этот раз. Я не могу вам помочь, даже если хочу. Я слишком боюсь этих людей. Этот страх невозможно перебороть, он сильнее логики и даже физиологии. Да можно, отмахнулся сид. Поверь. Но поможет ли это? Нет, вы не понимаете. Этот страх, он не нормальный. Он как будто, я не знаю, как это описать. Он как бы внедрённый. Нельзя бояться больше, чем ты вообще можешь бояться, пендехо. Это такое же волшебство, как ваша гитара, понимаете? возразил Колеп. Этот страх буквально отключает мою возможность говорить. Нет, ты просто ничего не знаешь про волшебство, отмахнулся Сид. И очевидно, ничего не знаешь про страх. Но ты навёл меня на одну мысль. Да, миго, есть одна мысль. Он отложил гитару, встал с койки и подошёл к собеседнику. Схватил его за горло и легко поднял на ноги. Колеп схватился двумя руками за душищущую его руку, попытался раздвинуть пальцы, но ничего не вышло. У тебя есть два варианта: либо ты отвечаешь на вопросы, либо я тебя придушу. Да, конечно, Хефе будет ругаться. Но что я мог поделать? Зачем и кому сит объяснял это Колеп не понял. Я не могу. А так пальцы на горле сжались сильнее. У Колеба сразу же помутнело в глазах. Он снова инстинктивно попытался освободиться, безрезультатно. Застучало в ушах как от бега. "Они", прохрипел Колеп. "Они как-то связаны с федералами". Хватка ослабла. Он судорожно вздохнул и закашлял. Сид поморщился и отвернулся, чтобы Колеп не кашлял ему в лицо. А пендехо, тебя не учили закрывать рот? Это негигиенично и небезопасно. Меня не интересуют их связи. Я хочу знать их главного. Колеп промолчал. Тогда Сид снова сжал руку, и снова перед глазами всё поплыло. Хёст, просепел Колеп. Он главный? Удивился Сид. Он знает Кашель мешал говорить, живительный воздух буквально разливался по лёгким. «Зачем они следили за мисс Ру?» Колеб промолчал. Процедура повторилась. Стоило ему приблизиться к потере сознания вплотную, хватка ослабла. «Делали...» — он лихорадочно дышал. «Делали из неё...» — делали её художником. «Что за ересь?» — удивился Сид. «Что за нахрен художественная школа такая?» Я не знаю, а знаю, что делали. Вы видели, сколько стоит её картины? Так это просто из-за денег, удивился Сид. Просто большая афера, чтобы кто-то положил в карман кучу денег, а? Я не знаю. Я больше ничего не знаю. У них были волшебные штуки, такие как моя гитара. Но страх уже откатил, и Сиду пришлось повторить удушение. Да. Да, они могут что-то делать с памятью. Ты можешь помочь мне попасть в их логово? Нет, я только архитектор. Система безопасности, ей занимались другие люди. Ладно, пока достаточно. Сит отпустил руку и колеб в очередной раз повалился на пол. Ты, какой-то идейный противник эволюции, презираешь вертикальное положение, усаживаясь на койку, поинтересовался убийца. Я не против, просто странно. Коля подкашлялся, поднялся, опираясь на стену, сел на койку. Как ты это сделал? спросил он, всё ещё тяжело дыша. Что? снова берясь за гитару, уточнил Сит. Как ты заставил меня говорить? Напугал сильнее, чем они. Это невозможно, это это другой страх, амиго. Если я в чём и разбираюсь, то это в страхе. Да, так и есть. «Что это значит?» «Всё дело в миндалевидном теле», буднично пояснил Сид, постучав по виску. «Все страхи там. Допустим, боязнь пауков. Или ещё что? Всё в миндалине». «И что?» — не понял Колеб. «Как-то учёные провели эксперимент. Нашли женщину, которая ничего не боится. Потому что у неё то ли нет миндалины в мозгу, то ли она не работает. В общем, всё. Не, всё у неё в порядке с мозгами, Сит прервался и покачал головой. Хотя у этих учёных тоже с мозгами не очень здорово. Да, не очень. Так вот, эта женщина ничего не боялась, они её пугали. И что? И ничего, Амигу. Никакого страха. До того момента, пока не додумались её придушить. Оказалось, что именно в этом случае страх в другом месте и работает как-то по-другому. Даже если ты не боишься ничего, у тебя нет миндалины, кешью, да хоть грецкого ореха в башке, то это не поможет. Нет, не поможет. Отсутствие воздуха всё равно напугает тебя. Это что-то древнее, глубинное. Хефе говорил специальное слово: хроническое, хаотическое, хтоническое, за чем-то помог Коля. Да, оно обрадовался Сид. Вот такие дела, Миго. Сид вернулся к попыткам сыграть что-то на гитаре. Колеп некоторое время жевал губы в нерешительности, потом сказал: "Можешь вытащить меня отсюда?" "Конечно", кивнул Сид. "А а что хочешь взамен?" "Могу, не значит хочу. И уж точно не значит буду. Но я заплачу". "О, не сомневаюсь". В каком смысле? Не понял, Колеп. Ты за всё заплатишь, амиго. Сид посмотрел на него и улыбнулся. Как и все мы. Нет, я серьёзно. А смотри, ты в тюрьме. Наверное, не просто так, а? Наверное, ты опасен для общества. Что за Да я просто за взятку тут сижу, ничего особенного. Кстати, это символично, усмехнулся Сид. У судьи есть чувство юмора. Да, определённо есть. В каком смысле? Посадить архитектора в тюрьму, которую он же и спроектировал. Разве не смешно? Как по мне, так очень. Он действительно засмеялся. Колобу показалось, что этот парень идёт ровно по границе безумия, периодически отклоняясь на полшага то в одну, то в другую сторону. Но ты и сам преступник. Да, определённо. given all sit вор убийца бабулина гордость но ты же на свободе о это не так он вдруг прервался нахмурился и стал крутить колок гитары мир наполнился звуками сначала едва различимыми они становились всё громче и громче колеб про слышал шаги ещё через несколько секунд они стали громкими чёткими когда я сидел в тюрьме То по звуку шагов мог отличить, кто именно из охранников идёт, усмехнулся Сид. Я даже спорил на деньги. После пятого года вообще не ошибался. Ни разу, амиго. Это не сложно. И кто идёт? Не волнуйся, он ещё очень далеко. Можешь не торопиться. Колеп прислушался, потом покачал головой. Наверное, новенький. Интересно. Ночью новенький в одиночку идёт в обход. Как похорошели тюрьмы. Да, почти курорт. Колеп посмотрел на ухмыляющегося Сида и вдруг понял, о чём речь. Это вовсе не охранник. За ним пришли. Спокойно, Миго. Сид вернулся к упражнениям на гитаре. Он ничего не увидит, кроме того, что должен. Когда к камере подошёл охранник, Колеп перестал дышать. Действительно, раньше он этого человека не видел. Ничем не примечательный, совершенно незапоминающийся мужчина средних лет остановился у камеры и уставился прямо на Колеба. Но очевидно, он видел что-то другое, не как не реальность. Мужчина постоял примерно минуту и неторопливо двинулся обратно по коридору. Когда шаги стихли, Колеб снова смог дышать. Охранник, которого ты никогда не видел, приходит и внимательно смотрит на тебя каждую ночь. Наверное, ты какая-то достопримечательность, а? поинтересовался Сид. Или это тайный поклонник твоего архитектурного мастерства? Я не знаю. Странные дела творятся, да? Необъяснимые. Ты сказал, что он приходит каждую ночь? сообразил Калеб. Ты хочешь сказать, За мной следят так же, как за мисс Ру? Нет, конечно, отмахнулся Сид. За ней следить было сложнее. Она ж не в тюрьме сидела. Ты ведь давно за ними охотишься, да? Давно, амиго, подтвердил Сид. Кто они? Что они делают? Что им от меня надо? Не знаю, признался убийца. Но ну, надеюсь узнать. Ты же проектировал их базу, а? Да, но все чертежи у меня забрали. «Ты же понимаешь, насколько они...» «Придется вспоминать», — перебил его Сид. «Это невозможно. Тогда ты останешься тут, Амиго. И, учитывая, что все остальные мертвы, рано или поздно этот парень придет и за тобой». «Подожди, подожди», — Калеб поднял руки. «Но почему меня до сих пор не убили?» «Ты им зачем-то нужен», — просто пояснил Сид. «Они умеют получать то, что им нужно». Вытащи меня, попросил Колеп. Пожалуйста. Тогда тебе придётся вспомнить, что ты там спроектировал. Ты ведь гениальный архитектор. Ты справишься, амиго. Такой же гениальный архитектор, каким гениальным художником была Мис Ру, усмехнулся Колеп. О, а ты кое-что начинаешь понимать, обрадовался Сид. Ты мне нравишься, Армано. Ладно. Было приятно с тобой поболтать, но у меня ещё куча дел. Да, целая куча. Сид встал с кровати, аккуратно поправил за собой матрас, взял в руку гитару. Я всё вспомню, заверил его Калеб. О, я не сомневаюсь. Рисуй, Эрмано. Бумага и карандаши у тебя есть. А чтобы не отвлекаться, посиди тут, пока не вспомнишь. Но меня могут убить в любой момент. Это волнующе, да? сит улыбнулся. Это как дышать морозным воздухом. В общем, вспоминай Эрмано. Я ещё зайду в гости. Он махнул рукой и спокойно вышел через оказавшуюся незапертой дверь камеры.